с жалостью младшего брата. В клоунаде и ваировце было что-то надрывное, и сам кольцатый казался беспризорным, странствующим фокусником, весь багаж которого — помазок да бритва. Андрей разделся до трусов. Зачем — не знал, но предполагал твердо, что так надо. Стал подбирать разбросанные по полу бумаги, Неоконченные и скомканные письма к Алифтине. Собрал их в кучу и поджег, а потом загасил. Запах паленой бумаги защекотал ноздри, чихнул. кольца -то храпел тонко легким свистом. На чистом листе Андрей стал быстро писать. Буква «В» без задержки покидала кончик пера. Он писал о любви к Алифтине о том, что не придется знать быть им вместе, потому что назначенная встреча не состоится, ибо ему надо осуществить акт возмездия разума. Неожиданно для себя выводила перо на бумаги. Он обнаружил в совхозе борец очаг мозгового заболевания. Люди, пораженные этой болезнью, страдают неявно выраженной склонностью опровергать физические реалии. Больные надумали себе некую систему измерения, противоположную общепринятой. Абсурд всех логических конструкций сводится к подмене причины следствием. Это, собственно, даже не абсурд, а нечто привнесенное и чуждое. Бытовой канон внегалактической цивилизации, но ну а носителем заразы является Иван Васильевич Шишлин, который урод, растлитель, изувер. Этот Ваня Шишлин из наибеднейшего колхоза, того, где люди никогда не видели плодов своего труда, потому что плоды немедленно изымались государством. И Ваня Шишлин никогда поэтому не чувствовал себя хозяином на земле, обязанной давать плоды, и людей таких ни в коем случае нельзя назначать правителями сельскохозяйственных дел. Для них, для дел этих, надо искать детей кулаков. «Извращенством», — писал далее Андрей, «заражены и подобные шашлину люди, и людей таких полно в доме на Кутузовском» потому что все они мыслят государственными, то есть нечеловеческими категориями. Приходилось массировать лоб, ища понятные Алевтине слова. Наконец, уже простившись, он дал ей последнее напутствие. Приказал немедленно бежать без оглядки из дома на Кутузовском подальше от заразы, сломя голову. Прочь, прочь, прочь! Затем рука вывела обычную роспись Андрея в денежной ведомости под авансами и получками, что показалось ему примитивным и даже кощунственным. И тогда, здраво рассудив, он дополнил огрызок фамилии уточнением, прибегнув к печатным буквам. Спаситель разума во Вселенной. Все. Теперь надо приступать к делу.